Я много за ней наблюдал. Все, что на земле, под землей и на небе, радует ее и украшает ее жизнь. Цветок ли мирта который не по праву нарядился в пурпур, когда ему нельзя быть красочней бледной лаванды, или яркая роза, знаете, это такая роскошная роза Дюшес. Ее чуть покачивает ветер, она только что распустилась под жаркими лучами солнца. Про такую розу Пола мне сказала однажды. У нее цвет зари Терренс и форма поцелуя.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 На лестнице раздались мужские голоса и шаги. В ту минуту, как входили Мартинес и Дархиал, Терренс сказал. «Говорят, что в Каталине отличная погода, и тунец ловится превосходно». Охо, опять принес коктейли. У него было много дела, так как в это время подошли и Хэнкок с Фрейлигом. Терренс пил смеси, который китаец с неподвижным лицом подавал ему по своему выбору. Пил...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 Не пришло бы в голову, что Дик чем-то расстроен. Казалось, ему непременно хочется отпраздновать приезд Вью, Тверностины. Он не поддерживал тяжеловесного спора философов и изощрялся во всевозможных каверзах и шутках. Пола заразилась его настроением и всячески помогала ему в его проделках. Самой интересной оказалась игра в приветственный поцелуй. Все мужчины должны были подвергнуться ему.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 «Меня тоже должно сегодня поцеловать целое поле усатых колоссиев». «Ну, кого же вы выбираете?» — настаивал Дик. «Какой же может быть выбор?» — бойко отозвался Кэнкок. «Конечно, я поцелую свою даму сердца, маленькую хозяйку». Он поднял голову и вытянул губы, она наклонилась, и в тот же миг с полей шляпы хлынуло ему в лицо ловко направленная струя воды. «Когда очередь дошла до Лео...»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 несмотря на восклицание шум которые подняли полтора десятка здоровающихся людей он ясно расслышал слова лоти мезен о мистер грехом а я думала вы давно уехали и дик среди суеты неизбежной при появлении такого множества гостей продолжая изображать из себя человека которому ужасно весело зорко ловил те настороженные взгляды какими женщины смотрят только на женщину Спустя несколько минут он увидел, как лоти Мэзен бросила украдкой именно такой вопрошающий взгляд на Полу в ту минуту, когда та, стоя перед Грахамом, что-то говорила ему. «Нет, еще», — решил Дик, лоти пока не знает». Но подозрение уже зародилось, и ничто, конечно, так не порадует ее женскую душу, как открытие, что безупречная, гордая Пола, такая же, как и все другие женщины, и у нее те же слабости. лоти Мэзен была высокая, эффектная брюнетка лет 25 бесспорно красивая и, как Дику пришлось убедиться, бесспорно очень смелая. В недалеком прошлом Дик, увлеченный, надо признаться, ловко поощряемый ею, затеял с ней легкий флирт, в котором, впрочем, не зашел так далеко, как ей того хотелось. С его стороны ничего серьезного не было. Не дал он развиться и в ней серьезному чувству, но, пометуя этот флирт,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 Довольно трудно, — говорила она себе с улыбкой, — испытывать горячее влечение к Грэхэму и быть замужем за таким философом, который палец о палец не ударит, чтобы удержать тебя. И она снова должна была признать, что Грэхэм тем и обаятелен, что он так пылок, так человечен. Это сближало их. Даже в расцвете их романа с Диком в Париже он не вызывал в ней такого пламенного чувства.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 Да и с Полой происходит что-то необычное. Она, видимо, расстроена, встревожена, но весть о смерти Брэкстона тут как будто ни при чем. По лицу Грэхома нельзя было ничего узнать. Он держался, как всегда, и ужасно смешил мисс Максуэлл и миссис вотсон Да, Пола была расстроена. Что случилось? Почему Дик солгал? Он же знал о смерти Джереми Брэкстона еще два дня назад.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 И все это окончательно рассеяло остатки мрачного настроения, особенно когда хозяин дома предложил игру в земляные орехи. Игра состояла в соревновании «Кто от стула к столу, поставленных на расстоянии 12 ярдов, за 5 минут на конце столового ножа перенесет больше земляных орехов?» Показав, как это делается, Дик выбрал своим партнером Полу и вызвал на состязание решительно всех, не исключая уикенберстцев и обитателей Мадроневой рощи.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 Минуту спустя он уже шептался в углу с Лотти Мэзен и Полой, затевая с ними тайный заговор против Терренса. Так среди танцев, смеха и шуток проходил этот вечер. В полночь подали ужин, и уикенбергские гости начали прощаться только около двух часов ночи. Пока не собирались, Пола предложила совершить на следующий день поездку к реке Сакраменто, чтобы осмотреть посадки риса на опытном поле дика. — Я имел в виду другое, — сказал Дик. — Ты знаешь горные пастбища над Сайкомор-Крик? За последние десять дней там зарезаны три ярки. «Пумы — Пумы? — воскликнула Пола. — Их по меньшей мере две. — Наверное, забрели с севера, — обратился он к Грахому. — С ними это иногда бывает. Мы трех убили лет пять тому назад. Мосс и Хартли будут ждать нас там с собаками. Они выследили двух. — Что вы скажете, если отправиться туда всем вместе?